Глава вторая. Ну и медузище. Вторник, двадцать января. Пятьдесят восемь кг. Колво сигарет выкуренных в присутствии Марка ноль. Очхор. Колво сигарет выкуренных тайно семь. Колво невыкуренных сигарет сорок семь. Очхор. Чуть не выкурил, но вовремя вспомнила, что курить бросила, поэтому именно эти сорок семь остались невыкуренными. То есть я не имею в виду общее кол-вой сигарет в мире, оставшихся невыкуренными. Такое было бы бредовое число, что на странице бы не поместилось. 8.00. Дома. Марк ушел к себе переодеться и собраться на работу, так что могу чуть-чуть покурить и набраться внутренних сил и уверенности, чтобы явиться на ужасную встречу с Финчем во всеоружии и с настроем на победу. Итак, моя цель уравновешенность и спокойствие, а также... <звук> Звонок в дверь. Восемь тридцать. Оказалось, пришел посланный Магдой мастер Гарри. Проклятие, проклятие, проклятие! Совершенно забыла, что он должен прийти. «А, здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли! Вы не могли бы десять минут погулять, а потом вернуться. Я тут кое-что не успела закончить». Протрещала я вся, скрючившись, дабы скрыть тот факт, что кроме ночной рубашки на мне ничего нет. Господи, и что же такое я могла не успеть закончить? Заниматься сексом, взбивать яйца, изготавливать на гончарном круге горшок, который ни в коем случае нельзя бросить, а то застынет не в той форме. Когда снова раздался звонок в дверь, волосы у меня были еще мокрые, но зато хоть я была одета. Почувствовала угрызение совести, когда Гарри глянул на меня и хмыкнул, намекая на праздность среднего класса, валяющегося в кровати, когда весь рабочий мир вовсю горбатится уже несколько часов, и скоро будет обедать. «Не хотите ли чашечку чая или кофе?» — любезно осведомилась я. «Ага, чаю. Положите четыре куска сахара, но не размешивайте». Я внимательно посмотрела на него, мысленно задаваясь вопросом. «Он что, шутит? Или это какой-то особый прием, вроде как курить сигареты, не затягиваясь?» «Хорошо», — поспешила согласиться я. «Хорошо», — и стала готовить ему чай. А Гарри тем временем уселся за кухонный стол и закурил. Когда чай заварился, и я пошла его наливать, выяснилось, что ни молока, ни сахара у меня не имеется. Он с недоверием посмотрел на меня, а потом перевел взгляд, на ряды пустых бутылок из-под вина. — Ни молока, ни сахара. Молоко только что кончилось. А сахаром у меня никто из знакомых чай не пьет. Хотя, конечно, это замечательно — пить сахаром, — заблеяла я. Давайте я выскочу в магазин. Возвращаясь, я думала, что он уже приступил к работе или хотя бы вытащил из машины свои инструменты. Однако он по-прежнему сидел на том же месте и когда я вошла затянул долгие путанные роказни про ловлю карпов где то в Хэндоне. ощущение было такое словно мы на деловой встрече но для создания непринужденной атмосферы говорим на какую то постороннюю тему а беседа заходит настолько далеко что уже как то неловко разрушать иллюзию будто мы просто болтаем о том о сем и никаких серьезных вопросов обсуждать не требуется наконец мне удалось прервать очередную невразумительную байку из рыбацкой жизни вставить. «Ну что, я покажу вам, какую работу нужно сделать». И тут я сразу ощутила, насколько грубо и неправильно себя повела, показав, что совершенно не интересуюсь Гарри как человеком и отношусь к нему только как к рабочему. Чтобы исправить содеянное, пришлось выслушивать историю с самого начала. 9.15. На работе. Ворвалась в офис в истерике от того, что опоздала на пять минут и обнаружила, что проклятого Ричарда Финчи нет как нет. Вообще-то это хорошо, потому что появилось время еще раз продумать свою защиту. Странно, на работе вообще никого нет. Значит, каждый день, когда я как шальная мчусь сюда, переживая, что опять опаздываю, и думая, что все уже давно сидят на своих местах и просматривают газеты, они тоже опаздывают. Просто не настолько сильно, «Насколько я?» «Так, сяду, напишу основные тезисы для разговора с Финчем. Все тщательно продумаю, послушаюсь Марка. Ричард, вы пытались дискредитировать меня как журналиста. А Вы знаете, Ричард, как серьезно я отношусь к своей работе на телевидении. Дошел бы ты в задницу, жирный!» «Нет, нет, Марк говорит, нужно думать о том, как совместить мои интересы с интересами Финча. Вот он». Беспроигрышный подход, описанный в семи навыках преуспевающего человека. 11.15. В кабинет вломился Ричард Финч в мятом малиновом костюме с голубой подкладкой. Он изображал, будто скачет на лошади задницей ко мне. «Бриджит, привет! Ты дерьмо полное, но тебе повезло! Начальству понравилось!» «Понравилось! Понравилось! Нам сделали предложение! Берем панельный костюмчик!» Берем шоу-гладиаторы, берем кандидата на выборы в парламент, берем кучу известных телеведущих. Что? Не понимающе спросила я. Оказалось, для меня придумали особый проект. Каждую неделю я буду пробовать новую профессию, напяливать соответствующий костюм и выставлять себя полной неумехой. Какое унижение! Естественно, я не преминула заметить что, будучи журналистом-профессионалом, серьезно подхожу к своему делу и не стану так себя позорить. В результате он впал в мрачнейшее расположение духа и сказал, что подумает, представляю ли я вообще какую-либо ценность для его передачи. 20.00. День на работе прошел ужасно. Ричард Финч пытался убедить меня участвовать в программе, где я в малюсеньких шортиках встану рядом с изображением герцогини Йоркской, одетой в костюм для занятия фитнесом. Я попыталась воспользоваться тактикой беспроигрышности и заявила, что весьма польщена этим предложением, но куда лучше меня на эту роль подошла бы настоящая модель. И тут появляется Мэтт из отдела графики, потрясающе привлекательный парень, и спрашивает, надо ли обвести в кадре мои бедра с целлюлитом. «Да, конечно, если бедра герцогини тоже обвести», ответил Ричард Финч. На этом мое терпение закончилось. Пусть Ричард убедится, что в моем контракте не указано, будто меня можно унижать на экране, и что сколько он меня не упрашивай я в такой программе участвовать не стану. Пришла домой, попозже обычного и очень уставшая. А там все еще торчит Гарри-мастер, На кухне, полной немытой посуды, кругом валяются подгорелые тосты и журналы почты рыболова. И клевая рыбалка. Ну, как вам? Гарри с гордостью кивнул на творение рук своих. О, потрясающе, потрясающе! Восторженно воскликнула я, чувствуя, что у меня сводит рот. Вот только... Не могли бы вы сделать так, чтобы крепления у полок были расположены на одной линии? Полки были повешены. Совершенно несимметричны. Крепления воткнуты где придется. В общем, полный кошмар. Тут понимаете, какая штука. У вас здесь электрический кабель проходит, так что если я просверлю стену, где вы хотите, все замкнет. Начал Гарри и тут заверещал телефон. Алло? Вечер добрый. Я попал на командный пункт. С мобильного звонил Марк. Разве что я могу все вытащить и поставить в дырки заглушки? гундосил Гарри. «Ты там не одна?» Голос Марка доносился сквозь какой-то треск и шум дорожного движения. «Да нет, это просто...» Я уже хотела сказать. «Мастер пришел полки делать, но подумала, что это будет обидно для Гарри, и потому ограничилась фразой «Гарри, приятель Магды». «Что он у тебя делает?» «Тогда, конечно, вам понадобится все зашпаклевать», продолжал свой Гарри. «Слушай, я в машине, мне говорить неудобно. «Ты не хочешь сегодня поужинать Джайлзом?» Я уже пообещала подругам. «О, Господи! Меня расчленят. Разберут по косточкам и исследуют до последней клеточки». «Да нет, что ты!» «Погоди, я проезжаю под мостом». «Треск, треск, треск. Я тут видел твою подругу Ребекку. Очень милая». «Не знала, что ты знаком с Ребеккой. Дыхание у меня участилось». Я бы не назвала Ребекку своей подругой. Просто иногда мы встречаемся с ней в 192 вместе с Джуд и Шерон. Дело в том, что Ребекка — ядовитая медуза. Ведешь с ней милый и приятный разговор, и вдруг чувствуешь, что тебя больно-больно ужалили. И сначала даже не понимаешь, в чем дело. К примеру, скажешь что-нибудь про джинсы, а она в ответ — да, когда на бедрах галифе. Важно, чтобы покрой был правильный. Лучше всего Дольче Габана. У самой-то у неё бёдра, как у новорождённого жирафа, после чего спокойно переводит разговор на летние брючки от Донна Карен. Бриджет, ты куда пропала?» «Где... где ты видел Ребекку?» — спросила я с давленным, писклявым голосом. Она вчера была у Барки Томпсон. Я заглянул к нему на вечеринку. Рибекка мне представилась. «Вчера?» «Да, я заскочил к нему, потому что ты задерживалась». «И о чём вы с ней говорили?» — спросила я, заметив, что Гарри сигаретой в зубах, ухмыляется, глядя на меня. «Ну, она поинтересовалась моей работой и очень хорошо отозвалась о тебе», — спокойно ответил Марк. «Что именно она про меня сказала?» — прошептала я. «Сказала, что у тебя вольный дух?» Связь на секунду прервалась. «Вольный дух?» — в устах Ребекки. Это означает, что Бриджит спит с кем попала и жрет галлюциногенные грибы. А можно вообще проводку поменять?» Снова загундосил Гарри, будто я и не думала говорить по телефону. «Ладно, лучше я тебя отпущу, раз ты сейчас занята», — снова послышался голос Марка. «Целую. Позвони тебе еще раз попозже». «Да, да, перезвони». Я положила трубку, перед глазами все плыло. «Что, приударяет за другой?» У Гарри очень вовремя случился приступ ясности ума. Я свирепо глянула на него. «Так что там с полками?» «В общем, если вы хотите, чтобы все было ровно, мне придется поменять проводку, а это значит, надо снимать штукатурку, либо установить МДФ 3 на 4. Короче, лучше бы вы мне сразу сказали, что вам нужно все симметрично, пока я не начал. Но я могу сейчас все сделать». Он окинул взглядом кухню. «Еда у вас найдется?» «Да нет, полки нормально смотрятся. Просто отлично, меня все устраивает», — засуетилась я. «Если вы мне сварите спагетти, я...» Заплатила Гарри 120 фунтов наличными, только чтобы вытурить его, наконец, из дома. «Господи, как же я задержалась! Черт, черт, опять телефон!» «2105» Это оказался папа. Что странно, потому что все телефонные переговоры он обычно доверяет маме. Звоню спросить, как у тебя дела. Голос у него звучал подозрительно. «У меня всё хорошо», — с беспокойством произнесла я. «А ты как?» «Очень неплохо, очень неплохо. Много работы в саду, конечно. Очень занят, хотя зимой там, само собой, не так уж много дел. Ты-то как поживаешь?» «Хорошо», — повторила я. «А у тебя все нормально?» «Да, да, все прекрасно. А на работе?» «На работе как?» «И на работе все хорошо. Ну, то есть, конечно, кошмар, как всегда. Но у тебя-то все в порядке?» «У меня, да, все хорошо. Скоро подснежники покажутся. Один за другим. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. У тебя-то все в норме?» «Да, все хорошо. А ты как?» на заедала таким образом еще несколько минут, и потом мне удалось, наконец, совершить прорыв. «А мама как поживает?» «О, она... она...» Повисла долгая мучительная пауза. «Она едет в Кению с юной». Вся гадость в том, что история с португальским каторжником Жулио началась именно с маминой поездки на отдых в компании юны. «Ты тоже с ними едешь?» «Нет, нет», — с напускным безразличием сказал папа. «У меня нет ни малейшего желания сидеть, зарабатывать рак кожи, потягивая пень яколады и глядя, как гологрудые танцовщицы выделываются перед похотливыми немытыми стариками». «Но она тебе предлагала поехать?» «О, вообще-то нет. Мама говорит, что она свободный человек и имеет право на личный выбор, что наши деньги — это ее деньги, что у нее должна быть возможность познавать мир и саму себя, когда ей вздумается». «Ну, если этими двумя пунктами все и ограничивается...» Замялась я. «Она любит тебя, папа. Ты же сам это видел, я чуть не сказала в последний раз. В Рождество ей просто нужны иногда новые впечатления». «Да, да, Бриджит, знаю. Но есть еще кое-что, и это ужасно. Можешь подождать секунду?» Я глянула на часы. Мне уже давным-давно пора было сидеть в 192, к тому же я не успела предупредить Джуты и Шерон, что Магда тоже придет. И при благоприятных-то обстоятельствах нелегко соединять вместе подруг из разных лагерей. Разделение проходит по принципу замужние незамужние а Магда, помимо всего прочего, еще и родила недавно ребенка. Боюсь, на душевном состоянии Джуд это отразится не самым лучшим образом. Извини. Сходил дверь закрыть. Папа вернулся к трубке. Так вот. Заговорщицким тоном продолжал он. Я случайно услышал сегодня, как мама говорила по телефону. Видимо, звонила в отель в Кении. Она сказала... Сказала... Спокойно, спокойно. Что она сказала? Она сказала, только пусть будут повыше и, пожалуйста, пожестче Мы хотим хорошо отдохнуть. Боже, правый! Что же я? Папа почти рыдал. Буду спокойно слушать, как моя жена нанимает себе жиголо. Я растерялась. Какой совет дать собственному отцу по поводу жиголонанимательских нанимательских? устремление собственной матери. Подобный вопрос не рассматривается ни в одной из прочитанных мною книг. В итоге я не нашла ничего лучше, кроме как попытаться пробудить в папе веру в свои силы, а также посоветовать ему, не заводить с мамой разговоры все часы, отложить все до утра, чтобы иметь возможность немного успокоиться и отстраниться от эмоций. Сама я никогда бы не смогла этого осуществить, прекрасно понимаю. Теперь я опаздывала уже сверх всякой меры. Сказала папе, что у Джуд душевный кризис. — Все, все, иди, иди, поговорим, когда у тебя будет время. Волноваться я не стану. Засуетился он. — Пойду поработаю в саду, пока дождя нет. Говорил он невнятно и не совсем своим голосом. — Папа, сейчас девять вечера и зима на дворе. — Ах, ладно, — он, кажется, опешил. — Чудненько. — Пойду тогда. Виски выпью. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Среда, 29 января. 59,5 кг. Ага. Но, возможно, это все бурдюк с вином, в который я превратилась. Сигареты одна, оч-хор, работа одна, шт, романы одна, шт. Держусь на хорошем уровне. 5,00. «Никогда, никогда в жизни больше не буду пить». 5.15. В голову все время лезут обрывочные воспоминания о вчерашнем вечере. Пыхтя принеслась под дождем 192. К счастью, выяснилось, что Магда еще не пришла. Джуд уже успела себя накрутить и довести до состояния, когда любую мелочь видишь как трагедию, которую невозможно пережить. Именно от этого предостерегает автор книги «Как не делать из мухи слона». «У меня никогда не будет детей», — твердила она, уставившись взглядом в одну точку. «Я отработанный материал. Тот парень в своей статье пишет, что женщины за тридцать, ходячие яичники и ничего больше». «Да подумаешь, что же!» — фыркнула Шерон, хватая бокал с вином. «Ты разве не читала ответный ход?» да он просто писака без ума и без совести ничего другого не умеет кроме как женщин критиковать все это мещанская пропаганда чтобы не давать женщинам развиваться чтобы делать из них рабов хоть бы он облысел раньше времени но какие у меня шансы успеть познакомиться с новым мужчиной и создать с ним прочный союз и убедить его что он хочет ребенка они же никогда не хотят детей пока дети не появляются лучше бытьджут не говорила в общественном месте о текущих часиках. О таких вещах все мы тихо переживаем, но стараемся делать вид, что данный нелицеприятный факт и не факт вовсе. А вот если эту тему открыто подняли в 192, тогда делать вид становится куда сложнее. К счастью, Шерон уже начала пламенную проповедь. «Сколько женщин тратят свои молодые годы на детей?» до в двадцать, в тридцать, в сорок. А ведь именно в это время больше всего надо думать о карьере, — рычала она. Вот в Бразилии тетка родила в шестьдесят, и все прекрасно. «Ура — Ура! — воскликнула я. — Детей никому никогда не хочется. Их всегда планируешь завести года через два-три. — Слабое утешение, — мрачно сказала Джуд. Магда говорит, что даже когда они с Джереми поженились, она не могла поднять тему ребенка, чтобы в ответ не услышать, что все у них становится слишком серьезно. Что? Даже когда они поженились? Заклокотала Шерон. Да. Кивнула Джут, взяла сумочку и с раздраженным видом пошла в туалет. У меня шикарная идея, что подарить Джут на день рождения. Повернулась ко мне Шерон. «Ее собственную замороженную яйцеклетку!» «Тссс!» — хихикнула я. «Трудновато будет сделать это в виде сюрприза». В этот самый момент в ресторан вошла Магда, что было весьма неудачно, поскольку а. Я так и не предупредила подруг о ее приходе, и б. Я испытала сильнейший шок, потому что со времени, когда Магда родила третьего ребенка, я видела ее только один раз — и живот у нее с тех пор еще не опал. Магда щеголяла золотого цвета блузкой и бархатным шарфом на голове. Трудно было не заметить резкого контраста с остальными посетителями ресторана, одетыми в спортивно-походном стиле. Когда я наливала Магде бокал шардоне, вернулась Джуд. Она глянула на живот Магды, а потом с обвинением перевела глаза на меня. «Привет, Магда!» Угрюмо поздоровалась она. «Когда ждешь?» «Я родила месяц назад», — сообщила Магда, и подбородок у нее задрожал. Нельзя было сводить вместе подруг разных видовых принадлежностей. «Ой, нельзя!» «Я что, такая толстая?» Шепотом точно Джут и Шерон, наши злейшие враги, спросила меня Магда. «Нет, ты прекрасно выглядишь», — ответила я. «Вся сияешь!» «Правда?» — просветлела она. «Просто нужно какое-то время, ну, чтобы прийти в форму. К тому же у меня был мастит». Джут и Шера наш передернула. «Зачем остепенившиеся женщины так себя ведут? Зачем? С легкостью пускаются в рассказы про кесарево сечение, швы, кровотечение, отравление, траволечение и бог знает про что еще». «Точно это самые подходящие темы для приятной светской беседы!» «Ну и вот», — продолжала Магда, отхлебывая вино, и радостно улыбаясь всем нам, будто она только что вышла из заключения на свободу. Виня узнала, что нужно положить лифчик капустных листьев. Обязательно совойскую капусту надо брать. И часов за пять инфекция уходит. «Конечно, все это малоприятно. Пот, молоко, гной, да и Джереми раздражается, когда я ложусь с ним в кровать». В лифчике полно сырых листьев, а там кровотечение. Но я чувствую себя настолько лучше, уже почти целый качан израсходовала. Повисло гробовое молчание. Я с беспокойством глянула по сторонам, но оказалось, что Джут неожиданно взбодрилась и поглядывает на свою коротенькую маечку, открывающую соблазнительный плоский словно доска живот с проколотым пупком. А Шерон поправляет бюстгальтер. «Ладно, что мы все обо мне, да обо мне, у вас-то как дела?» Тон Магды был таким, будто она только что прочла одну из тех книжек, которые рекламируются в газетных статьях под заголовком «Как стать хорошим собеседником». «Как у тебя с Марком?» «О, он просто чудо», — радостно заговорила я. «Чувствую себя с ним так...» Джут и Шерон переглянулись. «Понятно, я демонстрирую слишком большой энтузиазм». Мечу востепенившийся. Я решила сменить курс. Один вот только момент. Что такое? Насторожилась джут наклоняясь вперед. Да может и ничего страшного. Просто он вчера мне позвонил и сказал, что познакомился с Ребеккой. Что? Взорвала Шерон. Да как он посмел, скотина чертова, где? Вчера у кого-то в гостях. «И что это он попёрся в гости?» — завопила Джуд. «Один без тебя с Ребеккой трепаться!» «Ура! Точь в точь, как в старые добрые времена. Мы разобрали по косточкам телефонный разговор, обсудили, с какими интонациями говорил Марк, каковы были мои ощущения как стоит понимать тот факт, что Марк пришел ко мне домой прямо из гостей, но рассказал про вечеринку и про Ребекку только через сутки». «Типичный упомянос», — заявила Джуд. «Это что еще такое?» — поинтересовалась Магда. «Это когда человек в разговоре все время упоминает чье-то имя, хотя особых причин для этого, в общем-то, нет. Ребекка считает так-то, у Ребекки тоже такая машина». Магда замолкла. «И я прекрасно понимаю, почему. В прошлом году она только и говорила о том, что с Джереми что-то неладно а потом выяснилось, что у него роман на стороне. Я протянула ей сигарету. — Да, прекрасно понимаю, о чем ты, — сказала она, беря сигарету и кивком выражая мне благодарность. — А почему, кстати, это он всегда к тебе приезжает, а не ты к нему? У него ведь, по-моему, большущий дом в Холланд-парке. Ну, наверное, ему больше нравится. — Хм, — сказала Джот. «Ты читала мужчину, неспособного способного к серьезным отношениям, как избежать созависимости?» «Нет». «Зайдем ко мне после ресторана. Я тебе покажу пару мест». Магда глянула на Джуд с видом пятачка, переживающего, что пух игры не хотят взять его с собой на прогулку. «Может, он просто не любит ходить в магазин за едой и заниматься уборкой?» — предположила она. В жизни не встречала мужчины, который бы втайне не хотел, чтобы за ним ухаживали так, как его мать ухаживала за его отцом. Каким бы сторонником равноправия он не притворялся. «Точнее не скажешь», — рыкнула Шерон, и Магда аж засветилась от удовольствия. Но тут разговор снова пошел о том, что Джудин-американец ей не перезвонил, и Магда немедленно уничтожила всю проделанную работу. «Послушай, Джуд», — воскликнула она, «Я понять не могу. Ты настолько успешно занимаешься проблемой обвала рубля, что вся компания тебе стоя аплодирует. И почему ты позволяешь себе так переживать из-за какого-то мужчины?» Понимаешь ли, Магда попыталась я исправить положение. «С рублем все обстоит куда проще, чем с мужчиной. Его поведением управляют ясные четкие законы». «Мне кажется, тебе стоит пару деньков переждать», задумчиво произнесла Шерон. Постарайся не переживать, а потом, когда он позвонит, разговаривай с ним весело и спокойно и сообщи, что ты ужасно занята, так что времени на беседы нет. «Секундочку», — встряла Магда, — «раз ты хочешь с ним поговорить, какой смысл ждать три дня, а потом заявлять, что у тебя нет времени? Почему тебе самой ему не позвонить?» Джуд Шерон просто рты разинул. Какая несусветная чушь может прийти в голову, остепенившейся, Всем известно, что Анжелика Хьюстон никогда не звонила Джаку Николсону, что мужчина обязательно хочет быть охотником. Дальше стало только хуже. Магда, со всей искренностью глядя на Джуд, принялась объяснять ей, что когда она встретит своего мужчину, все будет так просто, так легко, пойдет как по маслу. В половине одиннадцатого Магда вдруг вскочила и стала прощаться. Ну, мне пора, Джереми будет дома в одиннадцать. — И на черта! Надо было звать Магду! — спросила меня Джуд, как только та оказалась вне пределов слышимости. — Ей было одиноко, — промямлила я в ответ. — Ага, конечно. Два часа надо было провести одной без Джереми, — констатировала Шерон. — Нельзя сидеть одновременно на двух стульях. «Если она остепенившаяся, пусть не ноет, что ей нет места среди штучных экземпляров». «Слов нет! Да если ее забросить в реальный мир отношений мужчины и женщины, она как муха пропадет!» — пробурчала Шерн. «Внимание, внимание! Тревога состояние полной готовности! Ребекка!» — сирены завыла Джуд. Мы проследили за ее взглядом и через окно увидели, как на другой стороне улицы припарковался джип Митсубиси. В нем сидела Ребекка, одной рукой держась за руль, а другой прижимая к уху телефон. Из автомобиля показались длинные ноги Ребекки. Она вышла, закатив глаза при виде прохожего, осмелившегося оказаться рядом, когда она говорит по телефону, и двинулась через дорогу, не обращая ни малейшего внимания на движение машин, которым пришлось визгом остановиться, чтобы уступить ей путь. Она вильнула всем телом, будто говоря, «Валите все к черту, тут я иду!» И на полном ходу врезалась в бедного вида женщину с магазинной тележкой, впрочем, совершенно этот факт проигнорировав. Ребака распахнула дверь ресторана, эффектным движением отбросила с лица волосы, так что они блестящей гладкой волной тут же вернулись в прежнее положение. «Ну все, времени нет. Целую. Пока!» — проговорила она в мобильный. «Привет, привет!» Она каждую из нас поцеловала, уселась на стул и знаком попросила официанта принести ей бокал. «Как дела, Бридж? Как у тебя с Марком? Ты, наверное, очень счастлива, что у тебя, наконец, роман!» «Наконец!» Первая ядовитая стрела вечера. «Ты должно быть просто на вершине счастья!» — сюсюкала она. «Он тебя пригласил на банкет в юридическом обществе в пятницу!» Марк ничего не говорил про банкет в юридическом обществе. «Ой, прости, я что-то не то сказала!» И не думала сбавлять обороты рыбака. Не сомневаюсь, он просто забыл. Или считает, что это мероприятие не совсем для тебя. Но мне кажется, ты бы там прекрасно себя проявила. Возможно, все сочли бы тебя очень милой. Как заметила впоследствии Шерон, тут вход пошел уже не яд медузы, а тяжелая артиллерия времен Второй мировой. Ребака вскоре ускакала к кому-то в гости, а мы втроем, пошатываясь, побрели домой к джут. Мужчина, не способный к серьезным отношениям, не желает видеть вас на своей территории. Зачитывала мне джут из книги, а Шерн тем временем крутила на видеомагнитофоне гордость и предупреждение, чтобы найти эпизод, где Колин Ферд ныряет в озеро. Он предпочитает гостить в ваших владениях, как странствующий рыцарь, не связанный обязательствами, а потом скачет назад в свой замок вы не можете узнать с кем и когда он общается по телефону свою территорию самого себя он оставляет лишь за собой точнее не скажешь пробормотала Шерон. смотрите сейчас он будет нырять мы затаили дыхание глядя как колин Фёрт идет по берегу после купания весь мокрый в просвечивающей рубашке у у все равно воинственно сказала я Про Марка не скажешь, что он мужчина, не способный к серьезным отношениям. Он был женат. Ну, тогда, может быть, он считает тебя девушкой на время. И кнув, сообщила Джуд. Сволочь! С заплетающимся языком произнесла Шерн. Сволочь и Гадость какая! Наконец я притащилась домой. С надеждой кинулась к автоответчику и в ужасе отпрянула. Красный огонек не мигал. Марк не звонил. «О, Боже! Уже шесть утра! Надо еще чуть-чуть поспать!» «Восемь тридцать. Почему он мне не позвонил? Ну, почему?» «Хм! Я уверенная в себе, состоявшаяся женщина, умеющая справляться с трудностями. Чувство самоуважения рождается у меня изнутри и не...» «Минуточку!» Может, просто телефон не работает? Восемь тридцать два. Гудок есть, но позвоню-ка лучше с мобильного и проверю. Если телефон не работает, значит, все прекрасно. Восемь тридцать пять. Хм, телефон работает. Он же точно вчера сказал, что позвонит. Ой, звонок. Доброе утро, моя хорошая. Не разбудил? Это оказался папа. Тот же почувствовала вину за то, что веду себя как ужасная эгоистка, куда больше думающая о своем четырехнедельном романе, чем о том, что брак у моих родителей, продолжающемуся три с лишним десятилетия, угрожают высокорослые кенийские жигала. Что случилось? «Все нормально», — папа рассмеялся. «Я задал ей вопрос насчет телефонного разговора и...» «Ой, вот она сама идет» право слова доченька начала мама схватив трубку не понимаю откуда папе в голову лезет такая дурь я говорила о кроватям в гостинице я улыбнулась про себя мозги у нас папы совершенно испорчены ладно продолжала она мы уже купили билеты выезжаем 8 февраля Кения, только подумай, прилетаем поздно вечером, темнотище будет, как у негра в желудке. «Мама!» — вскричала я. «Что, доченька?» «Нельзя говорить, как у негра в желудке. Это российское выражение». «А что такое? В Кении разве опять голод, доченька?» Такие выражения надо убирать из своего лексикона. Они плохо влияют на отношения между «пррррр» Хватит, доченька, ты иногда совсем не понимаешь, что с чем едят. Ой, я тебе говорила, Джоли Эндерби снова беременна. Мам, мне пора уходить, я... Почему как только скажешь маме по телефону, что у тебя нет времени разговаривать, она сразу вспоминает о паре десятков совершенно несущественных новостей, о которых немедленно следует рассказать? Так вот, это у нее уже третий... Сукаризный продолжала она. «А еще мы с Юной перед поездкой собираемся походить по интернету!» «Вообще-то нужно говорить «полазить» по интернету». «Ладно, я лазить, ходить, бегать, какая разница? но помогут Мэрл с Персивалем. Ты знаешь, он раньше заведовал ожоговым отделением в больнице в Нордхэмптоне». «Да, и еще, вы с Марком к нам приедете на Пасху?» «Мама, мне пора выходить, я на работу опаздываю!» Попыталась я прервать ее. Наконец, претерпев еще 10 минут беспредметного разговора, я сумела от нее отделаться и с облегчением упустила голову обратно на подушку. Как-то мне это не нравится. Мама пользуется интернетом, а я нет. Вообще-то я когда-то подключалась к интернету. Но дело кончилось тем, что некая компания под названием «GBH» По ошибке выслала мне 677 одинаковых рекламных писем, и я так и не успела понять, зачем этот интернет нужен. Четверг, 30 января. 59,5 кг. ЧП. На теле начали оставаться следы от кружевных трусов. Колва примеренных предметов нижнего белья сексуального дизайна — 17. Колва приобретенных предметов нижнего белья — Неприглядного вида и гигантских размеров — один. Романы — однажды. Но поддержание этого показателя целиком и полностью зависит от того, смогу ли я скрыть присутствие на своем теле вышеупомянутого неприглядного белья. 9.00. Кафе Коинс. За чашкой кофе. Ура! Все прекрасно. Он только что позвонил. Как выяснилось, он звонил мне вчера вечером, но не оставил сообщение, потому что собирался позвонить еще. А потом уснул. Немного подозрительно, конечно, но он пригласил меня на завтрашний юридический банкет. А еще, оказывается, его коллега Джайл сказал, что я очень помогла ему по телефону. 9.05. Правда, страшновато идти на этот банкет. Очень официальный спросила Марка, что от меня потребуется, и он ответил: да ничего особенного, не беспокойся, просто посидим, поужинаем с моими коллегами, вот и все, они мои приятели, ты им обязательно понравишься. 9:11, ты им обязательно понравишься. Разве нет в этой фразе скрытого намека, что меня будут оценивать? Значит, очень важно произвести хорошее впечатление. 9:15. Так, постараюсь подойти к делу с правильным настроем. Покажу себя в лучшем свете. Утонченный, жизнерадостный, красиво одетый. Однако же... У меня нет вечернего платья. Может, жут или Магда мне одолжат? Так, комплекс подготовительных мероприятий в преддверии банкета. День первый. Сегодня. Программа приема пищи. Первое. Завтрак. Фруктовый коктейль. Из апельсинов, бананов, груш, дыни или других сезонных фруктов. НБ. До завтрака уже употреблены капучино с шоколадным круассаном. Второе. Полдник. Фрукты. Но съесть не прямо перед обедом, так как чтобы ферменты подействовали, нужен один час. Третье. Обед. Салат с чем-нибудь белковым. Четвертое. Полдник, сельдерей или брокколи. После работы иду в спортзал. Пятое. После похода в спортзал – сельдерей. Шестое. Ужин. Запеченная курица и овощи на пару. 18.00. Конец рабочего дня. Сейчас иду с Магдой на закупку нижнего белья, чтобы решить проблему с фигурой быстро и эффективно. Еще Магда одолжит мне украшения и очень элегантное длинное темно-синее платье которому, как она выражается, нужно немного помочь. Все кинозвезды, оказывается, пользуются корректирующим бельем, чтобы хорошо выглядеть на премьерах и т.п. Поэтому в спортзал сегодня пойти не смогу. Но для достижения моих ближайших целей куда больше подходит утягивающее белье, чем тренировка в фитнес-клубе. К тому же я вообще приняла решение покончить с эпизодическими посещениями спортзала и принять серьезную новую программу занятий спортом, начав с оценки своего физического состояния, которую мне проведут в клубе завтра. Конечно, нельзя ожидать, что мое тело существенно изменится к банкету. Именно поэтому я и прибегаю к спецбелью. Но, по крайней мере, почувствую прилив сил. Ой, телефон. Восемнадцать пятнадцать. Звонила Шерон. Быстро поведала ей про комплекс предбанкетных мероприятий, включая и серьезный прокол, съеденную на обед пиццу. И когда перешла к тестированию в клубе, Шерон чуть не плюнула в трубку. «Ни в коем случае этого не делай!» Мрачным голосом проговорила она. Выяснилось, что Шерон претерпела однажды это тестирование. Его проводила огненно-рыжая тетка, по виду напоминающая участницу программы «Гладиаторы». Кличка у нее была «Кувалда». Она поставила Шерон перед зеркалом в центре зала и стала громко вещать. «У вас появились ягодичные складки. Этот жир сдвинул жир на бедрах, и по бокам бедер повисли уши». Мысль о тетке «Гладиаторского вида» меня пугает. Я вообще опасаюсь, что участники шоу «Гладиаторы» когда-нибудь совсем разойдутся станут пожирать людей, и его продюсеры будут бросать кувалде и ей подобным беспомощных христиан на растерзание. Шерон уверяет, что мне надо немедленно отказаться от своей затеи. Но я отстаиваю ту точку зрения, что если, как говорит кувалда, жир способен перемещаться, то из него, безусловно, можно вылепить все, что угодно, придать телу более приятную форму, а то и вообще менять формы в зависимости от обстоятельств. Как тут не задаться вопросом, если жира получится, что моя душа пожелает? Стоит ли мне уменьшать его общее количество? Я бы наваяла себе огромную грудь и широкие бедра, а талию сделала бы совсем тоненькой. Но не останется ли все-таки после этого излишек жира? И куда в таком случае его переместить? Ничего. Если при совершенном теле у меня будут толстые ступни или уши, толстые губы, «Это нормально», — произнесла Шерон. А вот она понизила голос и заговорила мерзким шепотом. «Толстые половые губы! Фу!» Иногда Шерон просто невыносимо противна. «Так пора идти!» — с Магдой в Marks энд Спенсер в пол седьмого. Двадцать один ноль ноль. Дома. Поход в магазин лучше всего было бы описать словом «поучительный». Магда махала у меня перед носом отвратительными огромными трусами. «Хватит, бриджет это белье нового поколения! Вспомни семидесятые! Корсеты! Евроведение Стены Рейнольдс!» — кричала она, беря в руки комплект, как нельзя лучше подошедший бы келлерши велосипедистки «Черные шорты, корсет и жесткий бюстгальтер!» «Я такое не надену!» — прошипела я сквозь сжатые зубы. «Повесь обратно!» «Почему не наденешь? А что, если его кто-нибудь, ну, нащупает?» «Ну, ты даешь, Бриджит. Белье должно делать свое дело. Если ты хочешь надеть обтягивающее платье или брючки на работу, скажем, тебе нужно создать хороший контур. На работе же тебя никто щупать не будет, правда?» «Ну, может, и будет, кто знает. Не отступалась от своего «я». Вспоминая о том, что у меня бывало происходило в офисном лифте в период романа, если можно так обозвать это кошмарное нечто, с Дэниелом Кливером. «А вот это тебе как?» — с надеждой спросила я, взяв в руки потрясающе красивый комплект, трусики и лифчик из тонкого черного материала. «Нет, ни в коем случае! Сплошные восьмидесятые годы, вот что тебе нужно!» И она замахала передо мной чем-то похожим на гидрокостюм. «А что, если мне под юбку залезут?» «Бриджит, ты меня поражаешь», — громко сказала она. «Ты что, каждое утро встаешь с мыслью, а вдруг сегодня какой-нибудь мужчина ни с того ни с сего засунет мне руку под юбку? Ты совсем не контролируешь, что у тебя в жизни происходит с сексом?» «Контролирую, конечно», — с вызовом ответила я и пошагала в примерочную с ворохом жестких панталон в руках. Закончилось всё примеркой какого-то чёрного футляра, сделанного будто из резины. Я еле в него втиснулась, он дошёл мне ровно до груди, но всё время пытался скрутиться обратно, словно непослушный презерватив. «Вдруг Марк меня в этом увидит? Или коснётся меня и почувствует, что у меня под платьем что-то не то?» «Вы же не в клуб идёте обниматься?» Это официальный прием, он захочет произвести впечатление на своих коллег. Мысли у него будут не о том, чтобы тебя потискать. Сомневаюсь, что Марк вообще когда-нибудь стремится на кого-то произвести впечатление, ведь он уверенный в себе человек. Но насчет белья Магда права. Не надо цепляться за устаревшие представления о нижнем белье. Так, следовало бы сегодня пораньше лечь спать. В спортзале нужно быть в восемь утра. Мне кажется, вся моя личность претерпевает кардинальные изменения. Пятница, тридцать января, день X, пятьдесят девять кг, алкоголь шесть (в скобках две порц. цифры в скобках обозначают данные названные тренеру. Сигареты двенадцать (в скобках ноль), калорий четыре тысячи двести восемьдесят четыре (в скобках полторы тысячи) в ранею фитнес-тренеру. 14р. 9.30. В этих ужасных новых фитнес-клубах тренеры вечно ведут себя, будто они врачи, но без всяких обязательств в духе Гиппократа. «Какое количество алкоголя вы употребляете в неделю?» допрашивал меня Брэд юнец по прозвищу Гирилья. Я сидела перед ним в трусах и лифчике, старательно втягивая живот. «Не более двадцати порций», — легко соврала я. «Он наглец передернулся». «Вы курите?» — бросила, — муркнула я. При этих словах герилья демонстративно перевел взгляд на мою сумку, в которой, ну да, да, лежала пачка сигарет, ну и что? «Когда вы бросили?» — Натянуто спросил он, внося какие-то данные в компьютер. «Наверняка они отправятся прямиком в штаб-квартиру консервативной партии, И когда меня в следующий раз оштрафуют за неправильную парковку, я загремлю в исправительный лагерь. «Сегодня?» — уверенно произнесла я. Потом он взял в руки щипцы и стал замерять мой жир. Я ставлю пометки фломастером, чтобы видеть, что я замерил. Властно произнес он, рисуя на мне кружочки и крестики. «Все сойдет, если потрете ацетоном». После этого... Мне пришлось идти в зал и делать вместе с Герилли упражнения, сопровождавшиеся пристальными взглядами и прикосновениями. Например, мы вставали друг напротив друга, положив руки на плечи партнера. Герилья пружинисто приседал, касаясь задом мата, а я делала неуклюжие попытки слегка согнуть колени. К концу этой сессии у меня было ощущение, что я долго и страстно занималась с герильей сексом, и у нас практически роман. Когда я приняла душ и оделась, то поняла, что не знаю, как быть. Вполне естественным казалось подойти к нему и спросить, когда его ждать дома к ужину. Но я, конечно, ужинаю сегодня с Марком Дарси. Вот жду банкета. Я уже не раз примерила свой наряд. Все выглядит отлично. Контур тела ровный и соблазнительный. Все благодаря жуткому футляру, о котором Марк, конечно, не имеет никаких шансов догадаться. И разумеется. «Я буду Марку прекрасной парой на банкете. Я ведь светская женщина, делаю карьеру и т.д. и т.п.» Полночь. Когда я подъехала к Холлу, Здание в лондонском сети, бывшая ратуша, в наше время служит для проведения различных церемоний. Марк уже вышагивал перед зданием. Он был в смокинге, поверх которого накинул строгое пальто... Так здорово, когда у тебя с мужчиной роман, и вдруг в какой-то момент он предстает перед тобой очень притягательным незнакомцем. Хочется тут же ринуться домой и заняться с ним безудержным сексом, будто вы только что познакомились. Само собой, я не хочу сказать, что именно так обычно поступаю с мужчинами, с которыми только что познакомилась. При виде меня он, мне показалось, ужаснулся, потом засмеялся, но взял себя в руки и учтивым жестом пригласил войти. — Прости, что опоздал, произнесла я, переводя дыхание. — Ты не опоздал, — улыбнулся он. — Я тебе специально сказал, что банкет начинается раньше. И снова бросил на меня странный взгляд. — Что такое? — спросила я. — Ничего, ничего. Как-то слишком спокойно и мягко сказал Марк, будто я буйно помешанная стоящая перед ним на крыше машины с топором в одной руке и головой его жены в другой. Он провел меня к дверям, которые открыл перед нами швейцар в Ливреи. Мы оказались в вестибюле с высокими сводами, отделанным темным деревом и заполненным пожилыми мужчинами в смокингах, переговаривающимися друг с другом. Мимо прошла женщина в расшитом блестками платье и странно на меня посмотрела. Марк любезно ей кивнул, и прошептал мне на ухо, «Ты не зайдешь в уборную на себя в зеркало глянуть?» Я понеслась в туалет, выяснилось, что, сидя в темноте в такси, я по ошибке вместо румян нанесла на щеки темно-серые тени для век. С кем не бывает, коробочки-то одинаковые. Когда я оттерла тени и вышла, отдав в гардероб пальто, ноги у меня чуть не подкосились. Марк разговаривал с Ребеккой. На ней было струящееся кофейного цвета платье с открытой спиной, прекрасно очерчивающее контуры ее худющей фигуры. Корсет ей явно не требовался. Я почувствовала себя, как мой папа, однажды испекший торт для участия в Графтон-Андервудском кондитерском конкурсе и получивший его назад с оценкой, недопущен к соревнованиям, как не соответствующий стандартам. Это было так забавно!» — щебетала Ребекка, заливаясь смехом и с огромной приязнью, во взоре, глядя на Марка. «А, Бриджит!» — обратилась она ко мне, когда я подошла. «Как ты, красавица!» Она поцеловала меня, и я еле удержалась, чтобы от нее не отстраниться. «Нервничаешь?» «Почему эта Бриджит должна нервничать?» — произнес Марк. «Она у нас воплощенная уверенность в себе, правда, Бридж?» Я заметила, как на мгновение лицо Ребекки исказило гримаса недовольства, но потом она справилась с собой и сказала, «Ой, какие вы милые! Я так за вас обоих рада!» И она отчалила, бросив на Марка кокетливый взгляд через плечо. «Она очень приятная», — проговорил Марк, — «всегда такая любезная и умная». «Всегда?» — подумала я. «Всегда?» Мне казалось, он только дважды в жизни с ней встречался. Он хотел меня обнять и протянул руку прямо к корсету, так что мне пришлось отпрыгнуть в сторону. Потом к нам подошли двое его коллег и стали поздравлять его с успехом в деле какого-то мексиканца. Марк вежливо побеседовал с ними пару минут, после чего ловко закончил разговор и повел меня в обеденный зал. Там было очень красиво, отделка темного дерева. Круглые столы, горящие свечи, переливающийся хрусталь. Единственная неприятность — мне все время приходилось отскакивать от Марка, как только он хотел положить руку мне на талию. За наш стол один за другим усаживались держанно самоуверенные юристы в возрасте 30-40 лет. Они громко смеялись, соревнуясь друг с другом в остроумии. «Как понять?» что ты впал в зависимость от интернета. Первый признак — ты не знаешь, какого пола три твоих ближайших друга. ха ха ха хи хи хи хи Ставишь точку в конце предложения и не можешь не добавить ком. Ха-ха-ха-ха-ха! Все документы по работе пишешь в HTML. г г г г г Когда все приступили к ужину, одна из наших соседок по столу, женщина по имени Луиза Бартон Фостер, «Невероятно самоуверенная адвокатша! Запросто можно представить, как она силой заставляет тебя есть печенку!» Начала неимоверно долгие разглагольствования непонятно о чем. В каком-то смысле долдонила она, со зверским видом глядя в меню. «Это протомерие! лон амби-бесфункции!» Все шло совершенно отлично. Я тихонько сидела и ковырялась вилкой в тарелке, пока Марк вдруг не произнес. Полностью с вами согласен, Луиза. Чтобы в следующий раз снова голосовать за консерваторов, я хочу быть точно уверен, что моей точкой зрения интересуются и что ее будут отстаивать в парламенте. Я в ужасе уставилась на него. Ощущение было такое, как у моего друга Саймона в детстве, когда он как-то играл в гостях с другими детьми, а потом пришел их дедушка, и оказалось, что это Роберт Максвелл. Роберт Максвелл — британский медиамагнат, и политик саймон вдруг понял что с ним играют несколько уменьшенных робертов максвелов с густыми бровями и мощными подбородками конечно я понимаю что когда начинаешь роман с новым мужчиной обязательно придется столкнуться со множеством различий между вами различий к которым нужно будет привыкать которые нужно будет сглаживать как острые углы но никогда Никогда в жизни я не думала, что стану спать с мужчиной, голосующим за консерваторов. Мне вдруг показалось, что я совсем не знаю Марка Дарси. И что, быть может, все четыре недели нашего романа он втайне от меня выписывал из приложений к воскресным газетам, керамические фигурки животных в чепчиках или, нацепив фанатский шарфик, на клубном автобусе ездил на матчи по регби. Беседа постепенно переходила в спор, и состязание самолюбий. «Откуда вы знаете, что показатель там четыре с половиной?» Гавкала Луиза на какого-то мужчину, внешностью похожего на принца Эндрю. «Я вообще-то изучал экономику в Кембридже». «Кто вам преподавал?» Накинулась на него другая женщина, будто от ответа на этот вопрос зависел исход спора. «Как ты?» — тихонько спросил меня Марк. «Нормально», — ответила я, опустив голову. «Ты вся дрожишь?» В чем дело? Пришлось все ему сказать. «Ну да, я голосую за Тори. И что в этом такого?» Сказал он, с удивлением глядя на меня. «Тише!» — прошептала я, нервно оглядываясь по сторонам. «Что в этом такого? Ну как тебе объяснить?» Начала я, жалея, что рядом со мной нет Шерон. «Если бы я проголосовала за Тори, я стала бы изгоем. Это все равно, что заявиться в кафе Руж со сворой гончих или устраивать дома ужины со столовым серебром и отдельными тарелочками для хлеба? «Как здесь, ты хочешь сказать?» — засмеялся Марк. «В общем, да», — глухо ответила я. «Ну и за кого же ты тогда голосуешь?» «За либаристов, естественно», — возмущенно прошипела я. «Все голосуют за либаристов. «Думаю, этот факт научно еще не доказан», — возразил он. «И почему, позволь поинтересоваться?» «Что?» «Почему ты голосуешь за лейбористов?» «Ну, я задумалась, потому что голосовать за лейбористов значит быть левым». «Ах, вот оно что!» Похоже, все это его невероятно забавляло. Все уже прислушивались к нашему разговору. «И социалистам», — добавила я. «Социалистам?» «Понятно. А социалист это означает единство трудящихся». Но блэр, похоже, не собирается оказывать поддержку профсоюзам, сказал он. Ты слышала, что он говорит о четвертом пункте? Имеется в виду четвертый пункт устава Лейбористской партии, в котором ставится задача обеспечить работникам физического и умственного труда полный продукт их труда и его наиболее справедливое распределение на основе общественной собственности на средства производства. В общем, консерваторы — это фуфло. «Фуфло?» — переспросил Марк. «Экономика сейчас в куда лучшем состоянии, чем была». «Не в лучшем», — напирала я. «И вообще ее, наверное, подняли только потому, что скоро выборы». «Подняли?» — опять переспросил он. «Что подняли?» «Экономику подняли?» «Сравните позицию Блэра по объединенной Европе с позицией мейджора», — присоединилась к дискуссии Луиза. «Да». И почему в его программе нет увеличения расходов на здравоохранение, как в программе Тори?» — встрял принц Эндрю. «Поразительно. Они опять раздухарились и стали друг перед другом выпендриваться. Наконец, я не выдержала. Вся суть в том, чтобы голосовать за принципы, а не за какие-то там нюансы. Процент сюда, процент туда. Абсолютно ясно, что либористы...» Это значит взаимопомощь, участие. Это гей, матери-одиночки, Нельсон Мандела. И что другой лагерь? Это властные, зарвавшиеся дядьки, у которых романов на стране как грязи, которые ездят в Париж и живут там в отеле Риц, а потом в программе сегодня отчитывают ведущего. За столом повисло глухое молчание. "Что ж, точнее не скажешь", со смехом произнес Марк, погладив меня по колену. С твоими аргументами спорить не получится. Все посмотрели на нас. Но вместо того, чтобы тоже посмеяться, как поступили бы нормальные люди, просто сделали вид, что ничего не произошло и снова стали кичливо тараторить, совершенно не обращая внимания на меня. Трудно оценить, плоха или не очень была для меня сложившаяся ситуация. Словно я поселилась среди папуасов. Отдавила лапу собаки-вождя, и теперь не знаю, как толковать слышащиеся отовсюду разговоры туземцев. То ли все в порядке, и можно не беспокоиться, то ли они решают, каким способом приготовить из моих мозгов пюре. Затем один из гостей постучал по столу, и началась длинная череда речей. Отвратительно, невыносимо, беспредельно скучных. Как только они иссякли, Марк шепнул мне. «Ну что?» «Пойдем». Мы попрощались с соседями по столу и двинулись через зал к дверям. «А, Бриджит», — вдруг сказал он, — «ты только не волнуйся, но у тебя с платьем что-то странное». Я спешно поднесла руку к талии, жуткий корсет умудрился каким-то образом расстегнуться и стал скручиваться сверху и снизу так, что вокруг пояса у меня будто спасательный круг надулся. «Что это?» — спросил Марк, кивая и улыбаясь коллегам, мимо которых мы проходили. «Ничего», — буркнула я. Как только мы вышли, я стрелой метнулась в туалет. Немало сил ушло у меня на то, чтобы снять платье, раскрутить обратно резиновый футляр и снова натянуть все это кошмарное одеяние. Как мне хотелось оказаться дома, в любимых безразмерных штанах и свободном свитере. Вернувшись в вестибюль, я ощутила желание немедленно ринуться обратно в туалет. Марк разговаривал с Ребеккой. Опять! Она что-то шепнула ему на ухо и залилась мерзким смехом. Я подошла к ним и неловко встала рядом. «Вот она!» — воскликнул Марк. «Все в порядке?» «Бриджит!» Ребекка притворилась, что рада меня видеть. «Ты, говорят, на всех произвела большое впечатление своими политическими взглядами». Как бы мне хотелось ответить ей чем-нибудь язвительно-остроумным, но я просто стояла и глядела на нее из-под лобья. — Бриджит молодец, — нарушил молчание Марк. — Показала нам, какие мы напыщенные дураки. Что ж, нам пора. Приятно было снова увидеться. Ребекка с чувством расцеловала нас обоих, обдав волной Гуччи Энви и двинулась обратно в зал. Походка, очевидно, была рассчитана на то, что Марк за ней наблюдает. Идя к машине, я не знала, что ему сказать. Они с Ребеккой явно смеялись надо мной, у меня за спиной, а потом он попытался это скрыть. Как жаль, что я не могу позвонить Джут и Шерон, чтобы с ними посоветоваться. Марк вел себя так, точно и ничего не случилось. Как только мы отъехали, он положил руку мне на бедро. Почему, чем меньше ты выказываешь желание заняться сексом с мужчиной, тем больше он этого хочет? «Может, стоит держать руки на руле?» — сказала я, отодвигаясь подальше, чтобы его пальцы не дотянулись до края моего резинового футляра. «Не стоит. Хочу тебя нахально облапать», — произнес он, чуть не наехав на оградительную тумбу. Прикинувшись, что панически боюсь опасной езды в автомобиле, я сумела избежать дальнейших приставаний. «Кстати», — Ребекка спрашивала, не хотим ли мы как-нибудь зайти к ней в гости, — сказал он. Я ушам своим не поверила. Я знакома с Ребеккой четыре года, и она никогда не приглашала меня в гости. Она сегодня хорошо выглядела, правда? Милое платье. Это упоминоз. Все симптомы самого настоящего упоминоза. Мы доехали до Нотингхилла. На светофоре он, не спрашивая меня, повернул и поехал в направлении моего дома. Свой замок. Он хранит в неприкосновенности. Там его, наверное, ждут тысячи сообщений от Ребекки. Я девушка на время. Куда мы едем? Выпалила я. К тебе домой? А что такое? Спросил он, с тревогой оглядываясь на меня. Вот именно. Что такое? В ярости воскликнула я. Мы встречаемся четыре недели и шесть дней, и никогда не были у тебя дома. Ни единого раза. Ни единого. Почему? Марк Не проронил ни слова. Он включил поворотник, свернул налево и двинулся назад в направлении Холланд-Парк-Авеню. Все молча. «Что с тобой?» Наконец не выдержала я. Он смотрел прямо перед собой. «Не люблю, когда кричат». Дальше все пошло совершенно ужасно. Мы приехали к нему. В молчании поднялись по лестнице. Он открыл дверь, поднял с пола почту и зажег свет на кухне. Потолки в кухне высотой были с двухэтажный автобус, а вся мебель блестящая, стальная. В таких кухнях невозможно понять, какой шкафов холодильник. Странно было видеть, что на полу ничего не валяется, и его заливает лишь холодный электрический свет. Он отошел в другой конец кухни, шаги отдавали гулким мехом, будто в подземной пещере, куда приезжаешь со школьной экскурсией. С беспокойством уставившись на стальные шкафы, он поинтересовался. «Не хочешь бокал вина?» «Не откажусь. Спасибо», — вежливым тоном согласилась я. К стальной барной стойке были приставлены высокие стулья современного дизайна. Я неловко влезла на один из них, чувствуя себя джазовой певицей, готовящейся выступить на сцене с очередной песней. «Так», — буркнул Марк. Открыв одну из блестящих дверей, он увидел за ней мусорное ведро, открыл другую и с удивлением обнаружил стиральную машину. Я опустила глаза, стараясь не засмеяться. — Тебе красного или белого? — отрывисто произнес он. — Белого, пожалуйста. Внезапно я ощутила ужасную усталость. Ноги в туфлях болели, корсет врезался в тело. Мне хотелось одного — оказаться дома. — Ага. Он нашел-таки холодильник. Я бросила взгляд в сторону и обнаружила телефон. В животе у меня ёкнуло. Огонек автоответчика мигал. Подняв глаза, я увидела, что Марк стоит прямо передо мной и держит в руке бутылку вина на ужасной металлической подставке. Вид у него был не менее несчастный, чем у меня. «Слушай, Бриджит, я...» Я слезла со стула и обвела его руками но он тут же обнял меня за талию. Я отстранилась. «Нужно снять, наконец, эту гадость!» «Можно я на минутку поднимусь наверх?» — спросила я. «Что такое?» «В туалет!» Безумным голосом ответила я и поковыляла к лестнице. Туфли жали уже просто нестерпимо. Я зашла в первую попавшуюся комнату, судя по всему гардеробную, повсюду висели костюмы и рубашки, и стояли ряды обуви, Высвободившись из платья С огромным облегчением Стала отдирать от тела корсет Думая, что надо бы найти тут халат Тогда мне станет уютно И я помирюсь с Марком Но внезапно в дверях появился он Я застыла Не в силах пошевелиться Понимая, что мой жуткий футляр Предстал перед ним во всей красе А потом стала судорожно Стаскивать его с себя Марк в ошеломлении Глядел на меня «Погоди, погоди», — сказал он, когда я потянулась к халату. Глаза его были устремлены на мой живот. «Ты что, играла в крестики-нолики?» Я стала рассказывать Марку про герилью и про то, что у меня не было времени купить ацетон, но он лишь с усталым и смущенным видом продолжал смотреть на меня. «Извини, я совершенно не понимаю, о чем ты», — проговорил он. «Мне нужно поспать». Давай пойдем в постель. Он открыл дверь в другую комнату и включил свет. Я глянул перед собой и громко вскрикнула. Там стояла огромная белая кровать, в центре которой лежал стройный и совершенно голый мальчик-азиат. Он странно улыбался, держа в руках деревянные шарики на веревочке и маленького живого кролика.